Глава третья Лера чувствовала себя невероятно вымотанной. Последние дни дались ей тяжело, очень тяжело. К ней приезжали родственники, дальние, правда, и не особо любимые, но все же родная кровь куда против нее. Родственники эти жили в небольшом городке, там, где цены были высокими, а товары не всегда качественными. И пару раз в год на дорогом джипе родичи появлялись в гостях у Леры. Останавливались с ночевкой на двое-трое суток. Днем покупали в магазинах бытовую технику, одежду, драгоценности, в общем, что угодно, кроме продуктов. Вечером развлекались, ночью доставали Леру разговорами. Отправить их в квартиру она не могла, там жили уже который год постоянные квартиранты. Потому приходилось стелить на втором этаже, плохо отремонтированных комнатах. Терпеть болтовню женщин и сальные шутки подвыпивших мужчин. Там, где чужому человеку Лера давно заехала бы в физию, здесь нужно было улыбаться и молчать. В этот раз родственники, трое мужчин и две женщины приехали три дня назад под вечер, вымотали все нервы Лере и уехали вчера после обеда, опустошив ее припасы. Нет, конечно, они и свое на стол поставили. Мясо, которое жарили во дворе Леры, спиртное, овощи, которые были куплены в городе. Но основная нагрузка легла на Леру. Ей пришлось доставать из-под полоса готовить борщ, картошку, покупать выпечку. А это все копеечка, которой Лера похвастаться не могла. После отъезда родичи Лера вздохнула с облегчением и принялась за уборку. Мыла, убирала, раскладывала все по полочкам и шкафчикам до полуночи. Спала мало, встала злая на весь белый свет. И вот теперь... Когда после урока она немного отдохнула и пришла в себя, судьба подбросила ей очередное испытание в виде идиота, который непонятно зачем появился на пороге ее дома и утверждал, что ничего ни о чем не помнит. — В смысле «не помните»? — с трудом сдерживаясь, спросила Лера. Дождь за окном перешел в ливень, а значит, в магазин сегодня точно было не выбраться. Очнулся в канаве неподалеку, в голове пусто, последовал ответ. И? Причем тут я? Ваш адрес был у меня в кармане. Я посчитал, что мы с вами знакомы. Может, у нас общее дело? Звучало логично, но измученная Лера плевать хотела на логику. Нет у нас никаких дел. Отрезала она, поднимаясь со стула. Я вас вижу первый раз в жизни. До свидания. Вы меня выгоняете? Совершенно искренне изумился незнакомец. На улицу? Под дождь? Прозвучало это так, будто Лера отправляла его на мучительную казнь. «Зонт дам», — ответила злобно она. «Да там и под зонтом за минуту промокнешь. Я подхвачу воспаление легких, умру прямо здесь, у вашей калитки. И вы же виноваты останетесь. Ему в театре играть надо», — недовольно подумала Лера, глядя в честные карие глаза незнакомца. Она понимала, что он прав, что в такую погоду выходить куда-то — самоубийство. Но он ее раздражал, жутко раздражал одним своим видом. Почему, Лера не могла понять, но своим предчувствием привыкла доверять. Дорская хотела его выгнать. Совершенно некоммуникабельная женщина. Сидела, смотрела на него, словно на последнюю сволочь, и даже поесть не предложила. Не то чтобы Славик согласился у нее есть, да и что вообще такая, как она может приготовить. Наверняка что-то очень жирное и вредное. Но уже одно то, что его собирались выгнать под ливень, поразило Славика до глубины души. — Да там и под зонтом за минуту промокнешь. Я подхвачу воспаление легких, умру прямо здесь, у вашей калитки, и вы же виноваты останетесь, — выдал он обиженно. На несколько секунд в кухне воцарилась тишина. Даже мухи не жужжали. — Вы на себя в зеркало давно смотрели? — внезапно сменила тему Дорская. — Одежда грязная волосы растрепанные выглядите как бомж славик оскорбленно вскинулся его называют бомжом дорская между тем продолжала идите в ванную разденьтесь вымойтесь стиралка свободна можете свои вещи постирать и что тогда надену ядовито уточнил славик я вам дам женский халат чистый что — Не понял Славик. — Он, мужчина, будет ходить по чужому дому в женском халате? — Или так, или можете уходить. Бомжи мне в доме не нужны. Славик задохнулся от негодования. — Да как она смеет, дура! Он не бомж. От него нет ни малейшего запаха. — Идете? — слегка насмешливо спросила Дорская. — Стерва! Она еще и издевается над ним. — Давайте свой халат. Уходить на улицу под кромешный ливень Славику не улыбалась. «Заходите в ванную, комната рядом, раздевайтесь. Я повешу на ручку двери с этой стороны». Сказала и вышла. Славик мысленно выругался, поднялся и, прихрамывая, отправился в комнату рядом. Ванная оказалась совмещенной с туалетом и выглядела так, будто в ней лет 30 никто не делал ремонт. Старая сантехника, отвалившаяся плитка, щели в деревянном окне. В такой комнате Славик по своей воле точно никогда мыться не стал бы. И плевать, что чисто. Общее впечатление было отвратным, как в заброшенном доме. Сжав зубы, Славик начал раздеваться. Его бесила мысль о том, что нужно будет подчиниться требованиям хозяйки дома. Да и сама хозяйка его бесила. Но за окном бушевала непогода, и Славик закрыл на щеколду дверь, Разделся полностью, с сомнением посмотрел на ванну, заставшую, наверное, еще окончание Великой Отечественной, и полез в нее. Ему действительно следовало вымыться. Но не в подобных же условиях.